«Интерлюдия вторая. Ваше императорское величество, успокойтесь. Это необходимый шаг, если вы хотите остаться на престоле». Седой мужчина в синем мундире дипломатического корпуса шагает вперед, приближаясь к разъяренной морне Игор с раскрасневшимся лицом, стоящей около своего кресла, сжав кулаки. Девушка, выдохнув через тиснутые зубы воздух, принимается яростно отвечать. «Ты видел, как он тебя вел? Как будто этот старик с мертвым телом здесь уже всем владеет, а его мерзкие намеки на «попробовать перед сыном». Кусок хархового дерьма!» «Я с вами полностью согласен. Но вы ж сами знаете, он единственный среди хердисов, кто предложил нам поддержку, пусть и на весьма выгодных для себя условиях». «Поддержка? Выжить бы его замок драконьим пламенем, так же, как цитадель Ценхара». Ее собеседник откашливается, делано смотря по странам. В большом кабинете тускло освещенным десятком газовых ламп кроме них никого. Но действия несут скорее символический смысл. «Ваше императорское величество, на вашем месте я бы не использовал подобные фразы в разговоре с кем-то помимо меня». Если Оттефер неожиданно поменяет свою точку зрения и повернется против вас, это может вызвать цепную реакцию среди аристократии, погасить которую нам не удастся. С ним можно будет разобраться потом, когда у нас будет достаточно сил, чтобы заменить старого лича, но кого-то помоложе, заодно организовав и внезапную смерть вашего будущего мужа. Морно кривит губы в нервной улыбке, скептически смотря на мужчину. «Граф Реннон, вы ведь уже давно варитесь во всем этом. Политика, интриги, заговоры, сложные комбинации. Как думаете, есть ли у старшего Оттофера мысли по поводу моего убийства и царении на престоле своего сына? Послушного отпрыска, который ему и слова поперек не скажет?» Возможно, он действительно думает об этом, но, на мой взгляд, в ближайшее время такое развитие событий исключено. Против его дома выступят абсолютно все остальные хердисы, которым примкнет армия. Да и герцоги не останутся в стороне. Зато сейчас при помощи этой помолвки и скорого брака мы получим возможность влиять на всю остальную высшую аристократию. Страх того, что Оттофер подомнет под себя управление империей, приведет в наше объятие как минимум нескольких хердисов, а за ними подтянутся и остальные. Иного выбора, кроме открытой войны, у них все равно не будет». Регент империи, порывисто шагнув к столику, берет в руку бокал, наполненный вином, И делает глоток, после чего поворачивается к своему собеседнику. «Ладно, пусть так. В болотной топе этого рицерова-хрыча. Скажите лучше, вы подобрали кандидатов на место главы императорской канцелярии? Сейчас там творится хаос. Я опасаюсь отдавать приказы, зная, что информация о них может разойтись по всем заинтересованным лицам, а исполнение под вопросом. Так продолжаться не может». «Безусловно. К сожалению, у нас не так много вариантов». Слишком мало людей, на которых можно положиться. Э, я бы рекомендовал к назначению полковника Фурье. Морно задумчиво морщит лоб. Фурье? Это тот, что командовал операцией по уничтожению подполья в Ренхе? Почему именно он? О нем я слышала, но мы даже не знаем друг друга лично. Есть же Викон Сарет, у которого был опыт работы в канцелярии. В его преданности я уверена. Граф, опирающийся на трость... Чуть заминается перед тем, как ответить. «Ваше императорское величество». «Хватит уже, Берн! Ты меня знаешь с десяти лет! Зачем использовать титул, когда мы одни?» «Прошу меня извинить. Если вам так угодно, могу забывать об этике, когда мы остаемся наедине. Что касается Виконта Сарета, то я согласен в том, что он полностью лоялен вам, но опасаюсь. В качестве главы императорской канцелярии...» «Юноша окажется неэффективным. Служба в третьем департаменте, занимающимся охраной членов императорской фамилии и высших должностных лиц — это не совсем подходящий опыт. Ореже, же — принципиальный служака, следующий букве закона буквально до мозга костей. Если ему поступил приказ, он сделает все, чтобы его выполнить». С ним не стоит опасаться разночтений и подковерных игр. К тому же он весьма подкован и опытен. Выходцы из второго департамента нередко становились во главе веномства. Дочь Ланца, сделав еще один глоток вина, задумчиво смотрит на графа: А как он относится к тому, что Ригентом стал и я, а не Рихт? Мы уже беседовали на эту тему. Урье считает, что вы имеете на это право в виду экстраординарных обстоятельств. Более того, по его мнению, ваш дядя мог быть причастен к убийству Ланса или, как минимум, связан с организаторами атаки. Как думает полковник, основной целью атаки на канцелярию была смена регента, одновременно с уничтожением прослойки приближенных офицеров, которые могли воспротивиться приходу Рихта к власти». То есть он считает меня законным правителем Норкрума? Именно так. А вашего Виконта мы можем поставить во главе третьего департамента, который тоже крайне важен. Или сделать заместителем главы канцелярии. Морно, бросив взгляд на трость графа, усаживается в кресло, рядом с небольшим столиком, и кивает ему на другое, расположенное напротив. Когда Ренон располагается там, девушка уже определяется с решением. «Подготовьте документы на подпись. Фурье встанет во главе канцелярии, а Сарет возглавит третий департамент, вместе с тем заняв место заместителя полковника. И, кстати, сразу повысьте его в чине, хотя бы на ступень». Чуть помедлив, продолжает. «Вместе с этим подготовьте распоряжение назначения вас канцлером империи». Седой аристократ с удивлением поднимает взгляд от записной книжки в переплете, окованной серебром. «А «Вы уверены?» Канцлеров назначали не так часто, до сомволя это и вовсе было временной должностью. «Более чем. Мне нужна надежная опора. А вам — формальные полномочия, чтобы действовать эффективнее. К тому же, я уверена, вы сможете навести порядок в министерствах». «Благодарю за доверие и надеюсь, что вы не окажетесь разочарованы». Девушка чуть морщится. «Оставьте эти расшаркивания для тех, кто рос не при дворе, Берн». Ты и сам знал, что я предложу тебе эту должность. Как обстоят дела с прессой? Я видела образцы листовок с рисунками о том, что произошло на балу. Есть какая-то информация по поводу того, кто их распространяет? К моему сожалению, пока ничего не удалось выяснить. Полиция ведет усиленное патрулирование всех кварталов Хердоса, где они были обнаружены. Следователи изучают образцы и проверяют типографии, где их могли напечатать. Правда, результаты у них пока нулевые. «Сразу после назначения Фурье следует направить силы второго департамента на расследование этого дела. Я хочу, чтобы головы виновников были публично отсечены на площади перед дворцом». <coughs> «Публичных казней не было со времен Сороса Эйгора. Не думаю, что сейчас». «Значит, возродим эту славную традицию. Эта крылатая тварь вертела меня в воздухе, как куклу на глазах у всех». Каждый, кто захочет напомнить об этой истории подобным образом, должен умереть. Ее советник на секунду замолкает, явно раздумывая, стоит ли на это возражать. Потом решает все-таки перевести разговор в другое русло. «Как скажете, завтра я проинструктирую фурье». «Еще один момент. На утро у вас назначен прием в тронном зале. Должны прибыть новые вассалы. Просители...» дочь барона Кронца для помолвки с сыном Тохра и студент Хница, которому нужно подтвердить наследство. Граф пытается продолжить, но морно его перебивает. «Студент Хьоница? Чтобы вступить в наследство? А при чем здесь я?» «Он бастард графа Вайрио, давнего боевого товарища вашего отца и его личного вассала. Сам граф погиб». А единственным наследником по завещанию сделал своего незаконнорожденного сына. Но я поднял эту тему не для обсуждения правил наследования. Прием должен пройти в тронном зале. А у нас до сих пор нет мага, которому можно доверить настройку артефактов. Требуется артефактор, умеющий обращаться с наследием схоров. Такого сложно отыскать. А прежний его так и не нашли. Будущий канцлер империи отрицательно качает головой. Никаких следов, как будто его Кхарк целиком заглотил. Что странно, помимо него пропало еще несколько магов, ранее служивших при дворце. В основном мелочь. Самый старший по должности — это главный садовник столицы, занимавшийся зелеными насаждениями. Но это все равно наталкивает на весьма неприятные мысли. Сами понимаете. Чем может быть щереват заговор магов? «На этот случай у нас с Хьюницем есть договор. По поводу этого дела тоже проинформируйте Фурье. Пусть выделит людей и займется. Параллельно пустите по их следу военную контрразведку, если у них найдутся свободные офицеры. Что касается завтрашнего приема, перенесите его в «Желтый зал». Так будет даже лучше». Беседа продолжается еще около четверти часа, вращаясь в основном возле командиров корпусов, герцогов и хердисов, которые пока занимают выжидающую позицию. Когда граф Ренон покидает покой регента, Морна наливает себе один бокал вина и, сделав глоток, неожиданно запускает его в стену. Секунд десять смотрит на большое красное пятно, истекающее вниз ручейки вина. Потом поднимается и, достав из ящика комода револьвер, звонком вызывает охранника. Появившийся на пороге фельдфебель вытягивается по струнке, стараясь не смотреть на стену, а девушка усталым голосом озвучивает приказ. «Доставьте сюда пятерых неконов из свежей партии. Мне нужна разрядка».